Глава 23. Принятие решения, Джаред. Мурашки, они табуном пробежали по коже от головы до самых пят. Как же хотелось поддаться искушению и позволить Микаэле все, причем не только поцелуй. Готов был полностью отдаться в ее власть, но Ты пьяна! аккуратно отстранил ее от себя, борясь с самим собой. А ты, дурак, прилетела мне обиженная в ответ. Это почему? прищурился, смотря в ухмилевшие глаза Магианы потому что не позволяю тебе сделать глупость. «А если я хочу сделать эту глупость?» вспыхнула Мика, недовольно поджимая губы. «Я тоже хочу, но завтра ты возненавидишь меня за это. В тебе, говорит, алкоголь». Взял ее за руку, утягивая к дверям, но дочь генерала теней вырвалась. «Что, тебе противно, да? Тогда так и скажи», шипела она. «Конечно, я же не это, как там ее? нахмурилась девушка, смешно сморщив нос. «О, вспомнила, Ремина». «Ну что ты такое говоришь?» — вздохнул, пытаясь уловить эмоции в голосе Мики. «Так и скажи, что я для тебя вообще ничего не значу». Микаэла медленно подводила меня к точке невозврата, к которой я не имел никакого права приближаться. «Да ты в своем уме вообще?» «Нет?» — нахмурился я. Нашла с кем себя сравнивать. С этой алчной девицей, готовой раздвинуть ноги перед каждым, кто в ее глазах мог дать безбедное будущее. «Ну и проваливай к ней!» — махнула рукой Мика, покачнувшись. Понял, а меня больше не трогай. Да что с ней не так? Сердце учащенно забилось в груди. Неужто ревность? В ее словах определенно прослеживаются ревнивые нотки. Но вот чем именно они связаны? С тем, что Микаэла ревнует мое внимание к другим девушкам, как частенько это случается с любящими братьями и сестрами, или же вся причина заключается в том, что Мика хочет других отношений между нами? Стоило подумать об этом, как в ушах зашумело, а дыхание стало частым. Я тоже этого хотел. Хотел безумно, но, боги, столько много было этих «но», что голова шла кругом. «Куда ты? Не твоего ума дело!» — перебила меня дочь генерала, направляясь к тени. «Стой! Отстань от меня!» — рыкнула Мика, не позволяя прикоснуться к себе. «Сам не знаешь, что тебе нужно. Путаешь меня, покоя не даешь. А я, между прочим...» «Я ей покоя не даю?» Она гневно поджала губы. Так и, не закончив свою мысль, замолчала, намереваясь, как я понял, сбежать. А ты, ну же, договаривай, будь добра, и все же подался вперед сжимая ее запястье и не позволяя скользнуть в тень. Смотрел в глаза Магианы, ощущая нешуточное волнение по всему телу. Понимала, она пьяна, но, как говорится, что у трезвого в голове, у пьяного всегда с языка слетает. Кто я для тебя? Мика упрямо вздернула подбородок, загоняя меня в угол своим вопросом. Почему с ней так сложно? Почему я впервые в жизни не могу сделать с девушкой то, чего так сильно хочется? Ответ прост. Она для меня словно запретный плод, к которому нельзя тянуть свои конечности. Она часть моей семьи, та, что росла на моих глазах. Сестра. Сестра? Насмехался сам над собой. Да какая к чертям сестра? Уже нет, уже точно нет. Она стала девушкой, лишившей меня покоя, той, кто с легкостью вошла в мои мысли и без труда проникает в сердце, с каждой минутой заполняя его до предела. «А если я тебе задам тот же вопрос?» Спросил у нее неотрывно отслеживая реакцию Магианы. «Ответишь? Кто я для тебя? Мика? Друг?» Девушка смотрела пристально, не спеша реагировать на мои варианты ответов. «Брат?» И снова мимо, вижу это по ее лицу. Сердце билось все чаще, а надежда во мне росла в геометрической прогрессии, волнуя кровь. Или кто-то больше, затаил дыхание, желая всей душой, чтобы она выбрала последнее. Ты для меня тот. Ее голос перешел на шепот, замедляя бег моего сердца. Кого я хочу поцеловать? А там думай сам, Джаред, ответила Микаэла, стоя напротив. Это значит, что она чувствует ко мне нечто большее, чем я думал? «Понимал, Мика не в том состоянии, и завтра ее желания, как и мысли, могут измениться. А вот я навсегда останусь в глазах Магианы сволочью, которая воспользовалась ситуацией и засунула свой язык ей в рот. Но ведь нас уже связывает поцелуй, пусть я его и не помню». Волнение плескалось под кожей, мне так хотелось прижать Мику к себе, не как к сестру, а как девушку, мою девушку. Без стеснений упреков вдохнуть ее аромат и ощутить тепло тела, наслаждаясь им». Ты же понимаешь, что если тронешь ее, то именно она станет последней, потому что других у тебя уже не будет. Иначе генерал оторвет тебе голову, и не только ее. Да и не в генерале дело. Микаэла доверится тебе, и ты не имеешь права делать ей больно. Возникли мысли в голове. Это не временное развлечение. Мика не заслуживает такого. Она достойна любви, большой и чистой, чтобы на долгие годы. Понимаешь ли ты это? Конечно, я всё понимал. Передо мной стоял выбор, изменить который будет уже невозможно. Я лишусь свободы и ночных похождений, но вместо этого обрету ту единственную, кто действительно будет видеть во мне мужчину, а не ходячий мешок с золотыми монетами. Ту, с кем создам семью и буду проводить все свое свободное время. Удар моего сердца, принятие решения и... Ты... Как же сложно было это говорить. Язык отказывался шевелиться, прилипая к небу. Мика, ты... Согласишься быть со мной.